Эпилог. Однажды Йорк станет королем, будет править долго и справедливо. Его любимая Лорелия, опаленная в юности драконом, не сможет больше иметь детей. Он назовет своим наследником их единственного сына Эйнора, по милости судьбы с каждым годом все больше походившего на приемного отца. И спустя много лет северный трон займет мальчик, всю жизнь страдающий от чуждого ему огня. А его двоюродный брат... видевший, как заживо сгорает мать, пройдет долгий путь от сироты к предводителю крылатого войска. Ведь у них власть не передается по наследству. Ее нужно заслужить, доказать свое право. Он возжелает отомстить людям, драконам, магии, всему, что привело к тому мертвому полю с горящими телами его родителей. Лорелия никогда не узнает, что стало с ее сестрой. До смертного одра будет верить в удачу Аделы в поиске свободы и счастья. Она станет писать письма, отправлять их с хвостаткой каждый год в утро их дня рождения, но Ада ни разу не ответит. Между Югом и Севером продолжится мир. Он не нарушится даже после того, как престол Тирлина займет наследник короля Рейнолд. Пройдут десятки лет, прежде чем драконьи крылья все же закроют солнце, опустеют долины Юга. Запылает кострами север. Брат пойдет на брата, и ведьмино пророчество осуществится. Но это уже другая история. Конец книги. Текст читала Аня Грей.